Глава 46. Кузьма. Валерия. Если бы мне кто-нибудь сказал, что Алексей добровольно выйдет на улицу под дождь, а потом будет носиться вокруг остановки, я бы покрутила пальцем у виска. Он не из тех, кто любит дискомфорт. Хотя слово я подобрала не то, он вообще не из тех, кто любит. Сначала я даже не поняла, чего он так... Размахивал руками. Развернулась влево так, чтобы хоть что-то увидеть через заднее стекло, но обзору мешали и ливень, и сама машина. Похоже, он что-то увидел на земле. Вот глазастый. Через несколько минут Эннифер вернулся с мяукающим котом. Он сел на заднее сиденье вместе с добычей и приподнял животное, из которого Капала дождевая вода. «Принимай Кузьму», — сказал он и улыбнулся. А я открыла рот, да так и не произнесла ни слова. «Алексей просто так, ни с того ни с сего, притащил животное в машину?» Зачем? Его кто-то по голове стукнул. Что на него нашло? Но, признаться честно, Кузьма оказался просто великолепным представителем семейства кошачьих. Голова и нос коричневые, а усы белые, как и подушечки на щеках, откуда они росли. Необычное сочетание. Непокорный взгляд его зеленых глаз очаровал меня сразу. Я бы сказала, что это была любовь с первого взгляда. Пусть в этот момент он выглядел жалко, мокрый, дрожащий, когда-то густая длинная шерсть вся в колтунах, Грудка, явно белая в лучшие дни, посерела и потускнела. Впавшее брюхо намекало. На улице бедняга провел достаточно много времени и, похоже, давно нормально не ел. И тут до меня дошло. Он назвал кота Кузьмой, значит, знал. Да и выглядел кот домашним. — А, так это твой, — уточнила я. — Потерялся, что ли? Вообще странно, конечно, что ты кота дома держал. Ты же зимородок, да и далековато от твоей деревни. С чего ты взяла, что это мой?» Поднял бровь Инифер, продолжая все это время удерживать Кузьму. «Ну как же, ты же имя его знаешь?» «Да нет, это я просто на него посмотрел и сразу понял. Кузьма собственной персоной выдал Инифер и...» «Смутился?» «Мне твоя помощь нужна! Пересядь назад, пожалуйста!» Я быстро выскочила из машины и пересела на заднее сиденье «Что делать?» — уточнила я, потому что решительно не понимала, что Алексею от меня нужно. «Ты, пожалуйста, не пугайся и не ори, коту и без тебя страшно!» Вдруг произнес он. «Э, ну, конечно, такая фраза сразу успокоит любого!» Но додумать эту мысль не успела. Алексей уложил кота на бок и сказал, придержи за передние лапы. Слава богу, кот не сопротивлялся. Может, истратил все силы в попытке не даться в руки Алексею, а может, понял, что ему хотят помочь. Кузьма посмотрел на меня и, видимо, не узрев врага, спокойно позволил держать его за лапы. Вот бедненький, как дрожит. Мне стало так жаль замерзшего и голодного котейку, что в глазах появилась влага, и я всхлипнула Алексей покосился на меня, но никак не прокомментировал. А потом вдруг поднес ладони к туловищу животного, и тут они засветились. Я тихо ойкнула, а Иннифер продолжил водить ладонями взад и вперед. Согреть его хочу и просушить. Сама видишь, как дрожит. Не пугайся. Тебе ничего не угрожает. И я кивнула. Огонь, животворящий!» Пронеслась в голове встреченная когда-то фраза. Вскоре Алексей перевернул Кузьму на другой бок и просушил и его. «Ты можешь остаться сзади, чтобы ему было спокойно?» Поднял на меня взгляд Алексей. Да, конечно. А я замялась. Говорил ж, усмехнулся Энифер. Ты собираешься оставить его у себя? спросила я почти шепотом. Лицо Алексея перекосило. Он задумался. Через минуту прокашлялся и сказал: "Валерия, ты правильно заметила, я зимородок. Какие коты в доме?" Димородка. «А зачем же ты его притащил?» «Ясно же, домашний, на улице он умрет, и так уже истощен, вымотан. Отдадим в хорошие руки». Заметив, как я расстроилась, вздохнул и добавил «Ладно, возьмем его к себе на время, только чтобы ты его выходила, и он будет жить в доме». Никакой улицы, где могут летать мои собратья. Я улыбнулась от уха до уха и захлопала в ладоши. Спасибо, спасибо. И силой воли подавила порыв обнять Алексея. Обожгусь это раз. И вот еще. Инифера обнимать. Я помню, как он смотрел на то, как я маму обнимала. Словно родину продавала. Будь его воля, он бы и сам меня огнем отбросил лишь бы его никто не трогал. Кузьма пригрелся, свернулся клубком и дремал. А я гладила его, периодически смотрела на затылок Алексея и никак не могла понять, почему он кота спас. Что-то мне подсказывало, что он и сам не знал. Кузьма же даже не его. Нет, я-то совсем не против, что спас. Я очень даже за... А он мало того, что спас, так вообще не посмотрел на то, что котейка испачкал и пиджачок, и машину. Но ведь иннифер и сострадание – вещи несовместимые. Так мне, по крайней мере, казалось до этого. Из головы всё никак не шли слова мамы. Просто так такие поступки людьми, у которых вместо сердца компьютер, не совершаются. Может, не такой уж и компьютер у него вместо сердца? Может, действительно дело в воспитании? Конечно, Иннифер не хотел ни семьи, ни детей, ни вообще каких бы то ни было близких отношений и проявлений чувств. Оно и правда. Как можно хотеть того, чего у тебя никогда в жизни не было? Были деньги и статус. Вот их и ценит. Алексей же не понимает, что семья и любовь — это сила, а не слабость. Возможно, ему просто нужно это показать? И вдруг в голове раздался детский смех, а следом всплыла картинка. Мне лет шесть. Я лежу в постели, накрытая разноцветным лоскутным одеялом, а рядом на стуле сидит бабушка. она закрывает книгу «Сказки народов мира» и говорит «И стали они жить в любви до да согласии». Запомни, Мариночка, любовь — это твоя сила. А я киваю, делая вид, что поняла, хотя на самом деле смысл той фразы остался для меня загадкой. И спрашиваю «Бабушка, а завтра тоже сказку почитаешь?» Та улыбается, поправляет одеяло. Наклоняется, целует в щеку и отвечает «Конечно!» Сразу после того, как стешок на ночь повторим. Я ахнула и прикрыла рот ладонью. «Алексей, я, кажется, вспомнила!»